Квартира Огоньковых празднично изменилась. Ольга сперва не поняла, в чем дело, потом поймала новый запах. Вернее, не такой уж новый, однако поверить себе не могла. Быстро пошла в комнаты. Ой, вот так чудо! Все окна, и верхушки шкафов, и островки свободных мест на книжных полках, и письменный стол старика-ботаники, и даже обеденный стол, все уставлено было цветочными горшками. Борис Платоныч ходил по комнатам следом за Ольгой и словно заново любовался своим богатством. Говорил, «Вот и вернулись. Видишь, какие красавцы! Тут что ни горшок, то и диковинка. Такие умницы!» «Где же они были?» — спросила Ольга. «Да все по знакомым, по соседям», — вздохнул старик ботаники. «Скитались кто где». Он говорил о растениях, как о людях почти. «Деду врач сказал», — пояснил Огоньков, «что от цветов сердечникам вред. А если еще астма?» Огоньков рукой махнул, помолчал. «Вот мы и отдали временно. А вышло, без них он еще хуже извелся». Старик ботаники, смущенно хмыкнул, словно Огоньков его в чем-то улечил. «Я теперь на воздухе больше бываю», сказал Борис Платоныч, как будто оправдываясь. «Я ведь на пенсию, девочка, вышел. Уж теперь на окончательную». Сердце у Ольги сжалось. «Гения мне обещал в школе выправиться». «И по его словам», — старик ботаники выжидательно посмотрел на Ольгу. «Говорят же тебе, все путем», — быстро включился Огоньков. «Кончай, дед, свою бодягу». Ольгу такое зло взяло на этого Огонькова. Сам же врет и сам же еще орет. А старик ботаники, как всегда, от Огоньковского крика растерялся, голову опустил и тихо вышел из комнаты. Странно было на него смотреть и жалко. Не умел он ссориться и никого, видно, не умел воспитывать, кроме своих цветов. Ольга шепотом накинулась на Огонькова. — Чего мне делать? — тоже шепотом отбивался Генка. — Если он узнает, только еще хуже. Моторчик вообще застопорится. Он постучал пальцем себе в грудь. — Потому что вести себя надо. Да иди-ка ты, учить еще здесь будет. И из соседней комнаты послышался голос старика-ботаники. — Дети, сюда! Я вам что-то хочу показать. — Ну разве такому объяснишь? примирительно сказал Огоньков. «Дети, это же рехнуться можно! Дети, разве я могу ему что-нибудь про свои дела рассказывать?» Ольга ничего не стала отвечать Огонькову, но трудно было с ним не согласиться. «Дети, разве после такого станешь ему что-нибудь рассказывать? Ведь не поймет же». И снова Ольга подивилась, как легко они прощали друг другу, дед и внук Огоньковы но буквально ни взглядом, ни одним движением не вспомнили о случившейся две минуты назад вспышке. «Геня, там у меня в баночке суперфосфат, знаешь? Ну, баночка из-под кофе». Огоньков кивнул и спокойно отправился в деда в кабинет, а старик ботаники стал объяснять Ольге. «На этом вот подоконнике у меня больница. Это, видишь, папирус, это мой. По знакомым нагулялся да и захворал». А эти все не наши, просто приехали ко мне полечиться». Ольга оглядела все восемь цветков. Вид у них и правда был невеселый. Но как их можно лечить? Разве для растений бывают лекарства? Или в постелях укладывают, что ли? Видишь, у этого лист какой. По краю зеленый-зеленый, а в середине зажелтел. Значит, ему фосфору не хватает. «Чего-чего?» — изумилась Ольга. Ей представились белые тоненькие чашечки. Мама про них сказала «хороший фарфор». Это было в комиссионном магазине. Но старик ботаники по-своему понял ее удивление. «Да уж так, девочка. По внешнему виду растения мы без труда можем определить тот компонент». Тут он взглянул на Ольгу и запнулся. «Ну, словом, то удобрение, ту еду, которой им не хватает в почве, в земле. А раз так, значит, первый шаг к лечению сделан». Только растения очень медленно говорят о себе. И мы им должны тоже очень медленно говорить. Если хотим, конечно, чтобы они нас поняли. У нас ведь такой с ними язык разный». Ольга смотрела на него удивленно. «Вот мы с тобой, например», — продолжал старик ботаники. «Утром пожаловались. Ой, голова. А к вечеру уже лежим с температуркой, да? А растения говорят о себе, о болях своих в день по полбуквке». Неопытный человек ничего ей не заметит. А потом вдруг «Ах, погибло растение! Ни с того, ни с сего!» За ними, за растениями, наблюдать. Глаз такой острый нужен, и чутье, и сердце. Вот у гения моего... Ну, это понятно, природное. Отец его был просто удивительный наблюдатель. Удивительно талантливый молодой человек. Ольга, затаив дыхание, слушала старика-ботаники. Он был моим студентом, был женат на моей дочери. Хотя характерец, я тебе доложу. Но сейчас не о том речь. Они, девочка, разрабатывали методы, — глянул он на Ольгу. — Ах ты, Господи! Ну, словом, по растениям узнавали, что там под землей лежит. Каменный уголь или железо, или нефть, или золото, или, может быть, ничего. Они умерли. Погибли, да. В экспедиции пропали без вести. «Вот здесь», — старик ботаники подошел к огромной карте СССР. «Видишь, река Чусовая. Никогда я тут не был. Смотрю, смотрю иной раз на карту. Где же мои дети? Это одиннадцать лет назад все случилось. Геньке как раз исполнилось два годика». Огоньков принес, наконец, кофейную банку. Старик ботаники взял оттуда полложки этого самого фарфора-фосфора, суперфосфата. Беловатый такой порошок развел его в высоком стакане с носиком и полил цветок, будто подал больному, который все пить допить да без конца просит. Ольга шла домой. Сыпкий осенний дождик бегал по лужам, лужи были темные, большие и с каждым днем все расползались, расползались. Хотя бы скорее морозец пристукнул что ли, уж пора, улетают с календаря последние странички октября. Из-под дождя, особенно у кого зонта нет, люди убегают как можно скорее. Но не такое было настроение сегодня у Ольги, чтобы бегать. Она медленно шла по мокрой улице. Только портфель положила на голову. Скорость с него начала капать, как с настоящей крыши. Ольга думала про Огонькова и старика-ботаники. Кто же все-таки прав из них и кто виноват? Конечно, Борис Платоныч взрослый, А взрослые, как заметила Ольга, почти всегда правы. Не только потому, что они заставляют слушаться, но и на самом деле. Наверное, они и правда больше понимают. Однако, Борис Платоныч... Как-то странно было об этом думать. Он старый, верно? Но вот взрослый ли? Ольга покачала головой. С портфеля сбежала струйка прямо ей за рукав. Но Ольга не обратила на это внимания. Старый или взрослый? Выходит, это не одно и то же. Взрослых как-никак слушается. А старика-ботаники очень даже свободно можно и не слушаться. Подумаешь, и ничего тебе за это не будет, как Огонькову, например. Его приструнить хорошенько, Огонькова этого. Если б он маме или Наталье Викторовне так ответить посмел, ого-го, что было бы. А старик-ботаники только голову опустит, да выйдет из комнаты. Вот и все наказание. Но зато он, конечно, старый. И вот за старость Ольга к нему относилась с уважением. Такое даже стихотворение есть. «Шел трамвай, десятый номер, по бульварному кольцу. В нем сидело и стояло 115 человек». Окончается оно так. «Но давайте скажем в рифму, старость надо уважать». Вот так и Ольга поступала. И еще она любила его. Он такой добрый. А как растение его слушается? Это ж просто заглядение. Вот среди них он настоящий взрослый, среди растений. Так, со стариком ботаники немного разобрались. Теперь Огоньков. Он тоже не очень-то взрослый. Он просто по годам старше. А вообще собрался в школу Юнг убежать. Прошлый год мама хотела пойти на курсы по домоводству. А ей сказали, уж закончен прием. Так же могут и Огонькову сказать. Даже обязательно так скажут. Во всех школах занятия начинаются с 1 сентября. Это всякий знает. А тут вдруг «Здрасте, пожалуйста, приехал». Ольга даже усмехнулась, представив себе растерянную физиономию Огонькова и усатое здоровенное лицо директора школы Юнг. «Ты опоздал, парень, прием окончен». «Да разве этому Огонькову объяснишь? Он тебя и слушать не станет. Разве его уговоришь?» Потом он, если уж честно признаться, считает Ольгу за мелюзгу. Он, видите ли, всегда прав, а Ольга ему должна быть на посылках, как золотая рыбка. Да еще врун какой! Небось, на старика ботаники покрикивает. «У меня все в порядке, а если было не в порядке, Ольга бы сказала!» А Борис Платоныч, конечно, верит. И в школу не звонит. Он и рад верить. Он и четверти того не знает, что Огоньков творит. «Девочка, ты что здесь стоишь?» Ольга даже вздрогнула. Из-под огромного зонта с ней разговаривала огромная тетка. А Ольга стояла под портфелем. Он уже, наверное, весь промок, и сырость добралась до тетрадок. «Так все пятерки свои промочишь», — тетка улыбнулась. И Ольга поняла, что она хорошая. А уж забронирована была, как танк. Огромный зонт, толстое пальто, на ногах сапоги. Никакой дождь ей не страшен. От одного вида этой доброй, огромной, непромокаемой тетки у Ольги стало как-то веселей на душе. Она побежала, побежала по улице, не очень боясь оступиться в лужу. До дома-то оставалось совсем пустяки, рукой подать. Ботинки хлюпали и пели. Она бежала, а в голове у нее весело, как пинпонговый шарик, прыгала мысль. «Мама чего-нибудь придумает! Мама чего-нибудь придумает!» Она не стала звонить. Открыла дверь своим ключом, вошла и крикнула весело. «Мам, спасай! Я промокла ужасно!» В квартире было пусто. Слова разбежались по квартире, но никто и не откликнулся. Ольга пошла на кухню. Мокрое пальто тяжело висело на плечах. Она села. И тут же увидела записку от мамы. Торопливую, небрежную записку. «Кушай, прибуду часов восемь, мама. Вот тебе и все Нет, она не на работу. Совсем не на работу. Так спешила, даже бумажку хорошую не взяла, а просто край газетный оторвала и написала. Ольга стала расстегивать пуговицы. Да, пальцы замерзли слушались плохо. Она сердито встала, только один шаг шагнула. И неловко так вышла. Хлоп коленкой и буфет. Больно ей было, а больше обидно. Уткнулась носом в уже облупившуюся немного белую буфетную стенку, заплакала. Можно сказать, наревелась вдоволь. Не для кого-нибудь ныла, не на показ, как часто бывает у девочек, а просто сама по себе. И только успокоилась, когда подумала. И так все пальто мокрое. Есть, конечно, не стало. Это уже для показа назло. Мама придет, сразу же увидит, спросит. А пусть спрашивает. Ольга и тоже хорошо ответит. В смысле, как надо. Было время садиться за уроки. Ольга переоделась в сухой халатик. А чулки снимать не стала, хоть и мокрые были. Подумала, пусть заболею, тоже назло. Из окна непривычно дуло. Дождь и ветер не прекращались. На лоджии в доме напротив дралась сама с собой серосиняя ковбойка, вывешенная на балконе. Ольгу познабливала. Батареи, что ли, топятся плохо. Она пощупала рукой батарею горячее И опять подумала, заболею. И стала жаль себя. Уроки на этот раз, как ни странно, делались даже легче обычного. А может, это было не так уж и странно. Ольге некого было бояться, что ошибку сделает или грязно напишет. Ведь раз она заболела, значит, в школу завтра не пойдет. Значит, и уроки учить незачем. Ольга их учила сейчас просто так, для себя. От того и получалось. На закуску ей оставалось чтение, стих выучить. Ольга влезла на диван с ногами, укрылась шалью. Мама говорит, она еще от бабушки осталась. Черная шерстяная шаль в широкую белую клетку. Она хоть и тонкая, а теплая. Ее бы уж, честно говоря, выкинуть давно пора. Вся латаная перелатанная Как-то однажды мама целое воскресенье на нее убила, наставила, наверное, штук десять черных шерстяных заплат из куска старого платья. А дырочки поменьше заштопала и опять стала шаль. А что? Пусть живет в доме. все же бабушкина на память. Начало темнеть. Ольга лежала на диване под теплой шалью, тихая, успокоенная, с выученным стихом в голове, с готовыми уроками. В доме напротив начали разноцветно загораться окна. Стали видны комнаты и люди в них. Ольга уже, кажется, и не сердилась. Просто она лежала и ждала. А потом уснула. Снилась ей разная чепуха как в неисправном проигрывателе перескакивала с одного на другое. Наверное, эта болезнь входила в ее тело, простуда. Ольга часа два проспала и ни разу не проснулась. А это тоже не очень-то хороший признак — сонливость. Мама пришла и сразу обо всем догадалась. Сначала увидела мокрое пальто, затем в кухне — скомканную записку и нетронутый обед, затем в комнате — спящую дочку. Дотронулась губами до ее лба, подозрительный оказался лоб. Ольга проснулась, было темно, однако она сразу почувствовала, что здесь мама. А потом и увидела. Вот она сидит рядом с нею. «Дочь ты моя, дочь сказала мама и провела рукою по Ольгиной щеке. Ольга поймала эту руку, муткнулась в нее и заплакала. «Так легко это вышло, так сразу!» «Ну ладно», — сказала мама. «Ну что ж теперь поделаешь? Ну прости, больше не буду». Но горько прозвенели эти последние слова, будто в маме тоже пряталась какая-то обида. Ольга даже плакать перестала. «Я ж тебя ждала», — сказала она как бы в свое оправдание и шмыгнула носом. «А ты не шла. А я знаю. Я ей говорю, прости меня, извини». И опять тоже. Опять Ольга насторожилась. И даже сердце заныло. Но не так, как раньше, не за себя, а за нее. Однако что сказать сейчас и дальше, как поступить, Ольга не знала потому что не понимала, что произошло. «Можно я свет включу?» — спросила мама. «Только ты глаза прикрой на минутку, пока не привыкнешь». Загорелся свет. Ольга аккуратно по щелке открыла глаза, но сейчас же опять их закрыла. «Что?» — озабоченно спросила мама. «Реже, да, но это уж точно простыло». Она открыла тумбочку, сразу запахла лекарствами и резиновой грелкой. Мама достала градусник, стряхнула его, сунула Ольге под мышку. Градусник был холодный, но почти тут же согрелся. Мама сказала, «Я знаешь, где была?» «Я в кино ходила». У Ольги опять заныло сердце. «Один человек, мой знакомый, билеты купил. Я даже и знать ничего не знала, пока он не позвонил». Ольга вспомнила торопливую записку. Да, верно, она не знала ничего. А зато как спешила-то, как спешила. Опять в душе шевельнулось что-то вроде обиды. Она сказала, «А какой человек?» «Ты не знаешь» один мой друг хороший мы с ним долго не виделись а теперь вот раз и повстречались месяца два назад хочешь домой его позову познакомитесь мама замолчала на минуту но чувствовалось ей хорошо говорить об этом а у ольги все время на душе было как-то неспокойно ну так как начала снова мама давай пусть он придет он вообще-то летчик правда тебе это не так интересно вот если б ты мальчишкой была замолчала но тотчас сбросила вслед убегающим тем словам «Ну что, пусть придет?» «Я пока не знаю», — сказала Ольга. Она и правда не знала, что сказать. Внутри много всякого копошилось и толкалось, но слов для этого не было. Вот и все. Она не собиралась маму обижать, ни этого ее летчика. А мама поняла все по-своему, сказала спокойно. «Ладно, разберемся». Но сразу видно было, что она сдерживается, старается быть спокойной. А уж Ольга знает. Сдерживайся, не сдерживайся, все равно это наружу выйдет. Она так и хотела сказать маме, но как-то замялась, промедлила минуту. И мама сама успела спросить: Как твои подшефные? Ольга начала рассказывать про старика ботаники, про Огонькова. Сперва у нее выходило как-то скучновато и скучным голосом, все помнила, как мама сдерживалась, а потом, когда начала про Огоньковские планы, уж все на свете другое забыла. В конце своего длинного говорения Ольга вдруг ясно почувствовала, что у нее болит голова. Там, где лоб и виски, но только изнутри запрыгал тяжелый мячик. Это по жилам билась кровь, а больная голова слышала. Ольга замолчала, но голова все болела и болела ровным огнем. Мама посмотрела ей в глаза и вздохнула и щекою прижалась к ее щеке. Как тебе много думать приходится, доча? Какая-то у меня умная вырастаешь. Только вот гриппом из-за мамки заболела. И ни из-за какой, не из-за мамки. Я же знаю, что из-за мамки. Обиделась и заболела. Ночью ей было не очень-то хорошо. Всё время прыгал и вертелся перед глазами какой-то блин, не то мяч. И жужжал, стрекотал, как сумасшедший. Что же это было? Может, болезнь? Она металась по Ольгиному телу, а за ней гонялись лекарства и малиновый чай, и шерстяные носки с насыпанной внутрь горчицей тоже были против нее. Тёплое одеяло... И лимон, и горчишники, все, все было против нее. А болезнь простуда пыжилась, бесновалась, дулась и, наконец, вдруг лопнула, и больше ее не стало. Ольга проснулась среди ночи. Она была мокрая, как мышь, только губы шершавые и сухие. Одеяло навалилось на нее, тяжелая, как земля. Ольга сказала: Мама, не сказала, вернее, просто губами прошевелила. Потому что почти никакого звука у нее не получилось, но мама сейчас же услышала ее, сунула руку под одеяло и сразу все поняла, достала новую пижаму и новую наволочку, дала попить теплой воды с лимоном, повернула Ольгу на правый бок носом к стене, легкий запах свежести и прохлады струился от пижамы и наволочки, танцевал вокруг Ольги, окутывал легким покрывалом, потом ее подхватила темная бескрайняя река спокойного сна, подхватила и понесла, понесла нашу подружку, словно совсем маленькую лодочку. Утром пришла Галинка. Вернее сказать, не утром, а после короткого своего первоклашкинского учения. Но для Ольги это было самым настоящим утром. Она проснулась поздно, с пустой стеклянной головой. Ничего не болело, только слабость была, вот и все. Проснулась, и сейчас же обнаружила тазик теплой воды, полотенце, яблоко, два бутерброда с ветчиной, и завернутую в махеровый шарф большую эмалированную кружку какао. Прямо на шарфе лежала записка. «Осторожно, здесь какао». Дальше было написано, что она умывалась, завтракала и лежала. А вставать можно только в крайнем случае, если захочется в кое-какие места. Тогда нужно надеть халат. Он висит на кровати. И подпись «Целую, мама». На спинке кровати действительно висел халат. У второклассников не так уж часто бывают свободное утро, Да и откуда им взяться? Как в 8 часов, будь любезен, в школу. Причем утром бывают обычно самые трудные уроки — арифметика или русский. И контрольные всегда на первых уроках бывают, на самых утренних. В общем, утро — нелегкое для второклассников время. По всему этому Ольга очень хорошо сейчас чувствовала спокойную праздничность своего положения. Она не спеша умылась, вытерлась. Полотенце было мягкое, мохнатое. Эх, только чего мама забыла, это расческу. Потом сживала один бутерброд, и какао больше полкружки отпила. Даже пот ее прошиб от такой громадной работы. Она опять легла, положила руки за голову. Ей хотелось подумать про маму. Не про летчика того вчерашнего, а именно про маму. Про то, например, как она встала сегодня утром, тихо-тихо, на цыпочках, и побежала за ветчиной и за молоком для какао. За яблоками. Ольга хорошо знала, что у них есть в холодильнике, а чего нет. Этих трех вещей там вчера точно не было. А потом мама закрыла дверь в кухню, чтоб веселые запахи какао не разбудили Ольгу, а дверь-то в кухню хорошо не закрывается. Ее прикроешь, а она скрипнет и отползет на место, да еще пристукнет ручкой о стену. Значит, маме пришлось подсовывать бумажку или столовое полотенце. Здесь как раз и брякнул звонок у дверей. И не успела Ольга про маму додумать, вскочила с постели, ноги сразу попали в тапочки, побежали к двери. «Стоп!» — подумала. «Вдруг мама, а я в одной пижаме». Бросилась назад, халат надела. Но от суетни, от бега вдруг голова у нее закружилась, пол начал уплывать, словно льдина, белое большое окно почернело. Ольга легла на кровать лицом в подушку. Так страшно стало. Сердце билось тяжело, медленно. Не билось, а прямо камни ворочало. Снова робким голосом брякнул звонок. Ольга подняла голову. Уже все почти прошло, и звон в ушах, и в груди сладкое, тоскливое нытье. Только перед глазами еще летали синие хлопья. Она прошла по комнате сквозь этот синий снег, открыла дверь. Ни с кем ей так легко не было, как с Галинкой. Вот не виделись они пять дней, почти неделю. И, конечно, не по Галинке на вине. Это Ольга все была занята. С Огоньковым, да с мамой, да со стариком ботаники. А Галинка ничего, не обижается, потому что Ольга для нее старшая. Галинка вошла, увидела, что Ольга в пижаме и в халате. «Ой, заболела, да?» Она уже была у Яковлевых раза два, но по-прежнему вела себя робко и неуверенно, словно в кабинете директора. каждой вещи она относилась будто к музейному экспонату. Почти ни до чего не дотрагивалась. А уж если и дотрагивалась, то просто, как говорится, в полпальчика. Может быть, это из-за Ольгиной болезни. А может и просто из-за непобедимого какого-то страха. Ольге смешно стало. «Ну чего ты? Давай, садись». Вообще-то Галинка не такая уж тихая. Ей на переменах замечания делают куда больше, чем другим первоклассникам. А сейчас, ну как будто кролик подопытный. Спрашивается, чего трястись? Видит же, квартира пустая, ни мамы, никого. Ольга легла, опять закинула руки за голову. Галинка робко сидела на стуле, младшая подружка. Неужели и Ольга так дрожит перед Огоньковым и стариком ботаники? Да быть того не может. А вообще-то, вообще-то сама за собой никогда не замечаешь. Ольга прямо чуть ли не с ужасом рассматривала Галинку. Неужели и я так? А Галинка сидела, сидела. Но ведь нельзя же молча целый час сидеть. И, наконец, она вымучила. «У тебя голова болит?» «Болит». Неожиданно наврала Ольга. «Ну, я тогда домой». Ольга кивнула и повернулась к стенке, как будто спать. Потом крикнула громко. «Только дверь, прихлопни получше». Вот до чего же это получается странно. С Галинкой так хорошо дружить, тихо, спокойно, а интересно. Когда в путешествия ходят, еще ничего. Даже можно сказать хорошо. А без путешествий, ну что это? Сидит, дрожит, как овечий хвост. «А если взять Огонькова?» С ним-то очень даже интересно. Огоньков у всей школы на виду, хотя, конечно, и не за хорошее. У всей школы на виду, а дружит с Ольгой. Это тоже не так себе. Мог бы с любым шестиклассником подружиться, или даже с семиклассником, а он с Ольгой. Но зато Огоньков уж такой выпендрюля. Он тебе и одного слова просто так не скажет. С Огоньковым дружить интересно, но только часто на него обижаться приходится и много терпеть. Думает Ольга, думает. И деревенских своих подружек припомнила, и Светлану, и даже из детского сада одна девочка мелькнула перед глазами. Вот уже сколько друзей, оказывается, было у нее, Но раньше все как-то спокойно обходилось. А теперь с одним поругается, с другим скучно, с третьим сердце ноет. Легка на помине на следующий день Светлана позвонила, сказала, «Алло, здравствуйте, это Ольга? А это Карасёва Светлана. Мне Наталья Викторовна сказала, если уроки делать можешь, то я принесу. Ольга услышала в трубке какое-то шебаршение, и потом не то смех, не то шепот, не то кашель. Она поняла, что там у телефона рядом со Светланой стоит Таня Лазарева. Ну и пусть. Господи, ей-то, Ольге, это совершенно не важно. Она сказала, у меня заразная болезнь, продиктуйте мне по телефону. Светлана, видно, растерялась. А мне? А мы новые примеры прошли. «Мне велели тебе показать». «Не беспокойся». «Хм, я и не беспокоюсь». «Записывай. Номер 120». «Погоди, хотя бы я карандаш возьму». Светлана быстро и сердито выговорила в трубку все задания, словно бросила горсть гороху по каменной лестнице. Тра-та-та-та-та-та-та. Ольга едва успевала писать. Да, вернее, не успевала. Одни только первые буквы. Вместо русский язык — «Р», вместо чтения — «Ч». И так записала, что и не разобрать, то ли семь, то ли два, то ли шесть, то ли ноль. Но Светлану не перебивала, не просила помедленней. Очень надо. «Ты пишешь там?» «Пишу-пишу, ты диктуй». «Хм, пожалуйста». Когда Светлана наконец кончила, пальцы у Ольги стали, кажется, деревяннее, чем сам карандаш. Устали, болели, не слушались. «Всем передавай привет», — успела крикнуть Ольга. «Хм», — опять фыркнула Светлана. «Передам». С чего это она так фыркать взялась? Раньше вроде совсем не фыркала, а теперь фыркает. Пальцы потихонечку оттаивали, распрямлялись. Она еще потрясла ими на всякий случай, чтоб уж все прошло, ни одной иголочки в руке не осталось. Хотела сразу взяться за уроки. Как-никак три дня прошло. Соскучилась по своим книжечкам. Но не взялась. Только притащила портфель на диван и остановилась, призадумалась. Стали ее разбирать сомнения. Стала Ольга думать что, может быть, Светлана специально звонила, специально вызвалась. Наталья Викторовна, наверное, сказала, что Яковлевой Ольги нету уже три дня, надо узнать, ребята. И тогда Светлана, может быть, руку подняла и сказала, что она позвонит и зайдет, потому что у нее даже телефон записан. И потом волновалась, разыскивала по карманам две копейки. У них в квартире телефона нет. Ольга бы, наверное, ужасно волновалась. И не было никакой Тани Лазаревой. Конечно, не было. Светлана одна звонила. Она снова хотела подружиться. Ползли неприятные мысли, царапали, царапали Ольги на сердце. Что говорить? Жалко Светлану. Все же она была хорошая подружка. Как чего-нибудь придумает, за ней и не угонишься. Когда дружишь, не так уж весело в подчинении ходить, и не так уж весело самой начальницей быть. А вот со Светланой они именно что ровно стояли, как две взрослых. Ольга вздохнула, вспомнила, из-за чего они поссорились, из-за Огонькова. А раз так, значит, и думать о Светлане больше нечего. Вот хоть заплачь, а нечего. Огоньковых же она не бросит. Это случилось в тот день, когда она совсем уже поправилась, свободно разгуливала по комнате, но еще с опаской поглядывала на улицу. И хотелось выйти и было как-то боязно. А погода вдруг установилась необыкновенная. Дожди перестали, прояснилось, в небе были солнце и синева. Приударивший, наконец, морозец, разом подобрал всю грязь. Улицы были чисты и звонки. Мама приходила домой румяная, веселая, аж завидно. Времени было часа два, до вечера куда как далеко, и Ольга решилась перетряхнуть старое кукольное приданное. Что-то дошить, а кое-какие лоскутки они хранились едва ли не с младшей группы детсада, просто-напросто выкинуть. Достала свой старинный кукольный чемоданчик, деревянный, со странной маленькой дверкой на боку. Был этот чемодан, наверное, еще от бабушки, облезлый, с округлыми боками, а дверка его, вроде маленькой форточки, застегивалась ремешками, как на сандалиях. Ольга запускала руку в его деревянный живот и выволакивала на свет Божий целые груды разноцветных тряпиц, Моточки недошитых ниток, мулине, иногда даже шелковинки, намотанные на куски сложенных в несколько раз бумажек. Да, именно, что выволакивало на свет. Солнце лежало тут же на диване, большим желтым пятном, и разноцветные лоскуты горели, как драгоценные. Почти каждый из них был со своей историей. Тот остался от косынки, прожженной когда-то утюгом, тот обрезок сшитого сто лет назад платья. Само платье давно уже изношено, валяется тряпкой у входа в квартиру. Его и не узнать, почернело, слиняло десять раз. А этот лоскут все такой же новый, свеженький, в яркую красную клетку по зеленой траве. Вот здесь как-то раз и грохнул телефон. Ольга даже вздрогнула. Уж очень далеко ушла она мыслями из этой квартиры, из этого дня. Ведь три года назад они жили с мамой совсем не здесь, а в маленькой комнатке посреди длиннющего коридора. «Слушаю», — сказала Ольга. Говорить «слушаю» было как-то солидней. Так она решила недавно. «Олька!» — закричала трубка. «Все, кранты, конец! Уезжаю в Юнги!» «Ты что, правда?» «Говорят же тебе, мотаю прямо сейчас!» «Я уже деду записку оставил и шмотки собрал. Он в ванной сидит, моется!» Ольга растерянно молчала. «Ну как?» — продолжал хвастать Огоньков а то начинают здесь объяснять, что я то да сё. В общем, пока». Он молчал секунду. «Слушай, ты к деду здесь заходи. Есть?» «Постой», — сказала Ольга. «Я прямо сейчас». «Нет, некогда, поздно», — весело крикнул Огоньков и повесил трубку. Ольга тоже быстро повесила трубку. И тотчас, словно заранее все знала, начала натягивать пальто. Разом надела шапку, замахнула на нее шарф. «Эх, маме бы записку оставить, да некогда». Ленивый лифт медленно вез кого-то наверх. Ольга Грохачака каблуками покатилась по звонким ступеням, распахнула входную дверь. Ух ты! Никогда она не знала, что на свете так много чистого морозного воздуха. Даже в ушах тихонько зазвенело. Сейчас бы остановиться, да запрокинуть голову, да приглядеться бы к этой синеве. Но некогда, некогда. И почему так бывает? Почему нам приходится торопиться в самые неподходящие для того моменты? Она подбежала к дому Огоньковых. Но взойти по ступенькам к подъездной двери не успела. Дверь вдруг раскрылась, словно сама собою. На крыльцо вывалился Огоньков. Он волок здоровый и, как видно, тяжелый чемодан. «Огоньков!» — крикнула Ольга. «А, это ты!» — пропыхтел Генка. «Пока! Представляешь, дед пронюхал! Деда задержи!» Он сволок чемодан со ступенек и, кренясь на один бок, побежал по пустой освещенной праздничным солнцем улице. Но не успел Огоньков пробежать, и тридцать шагов, как парадная, снова грохнула. И на улицу выскочил старик-ботаники. «Геня! Геня!» Был он в распахнутом длиннополом пальто, шея обмотана чем-то странным. «Господи!» — догадалась Ольга. Вафельным полотенцем. Прямо из лысины у старика-ботаники шел пар. «Это было смешно, наверное. Сейчас ведь простудится!» — ахнула про себя Ольга. А старик-ботаники бежал и бежал за Огоньковым. «Геня!» «Геня! Кончай, дед! Я не вернусь!» — крикнул Огоньков, не оборачиваясь. «Оставь меня к черту! Улица была прямая и шла немножечко под горку. Ольге все хорошо было видно. Выходило так, что Огоньков и старик-ботаники бежали с одинаковой скоростью. Огоньков умешал чемодан, а старик-ботаники просто был старый. Редкие прохожие удивленно глядели им вслед. Наконец Огоньков совсем, видно, выбился из сил. Старик-ботаники стал его тихо-тихо нагонять. И Огоньков заметил это. Он вдруг остановился, повернулся лицом к деду, а тот решил, что все в порядке, и медленно шел к Огонькову, отдыхая на ходу. «И писем тебе писать за это не буду!» Зло выкрикнул вдруг Огоньков. «Так и знай, и ничего мне твоего не надо! На!» Он швырнул чемодан на тротуар, а тот припрыгнул как-то непонятно и шлепнулся прямо в лужу у края мостовой. В лужу, едва прикрытую молодым литком. После этого Огоньков повернулся и побежал так быстро и легко, что старику ботаники совсем уж не стоило за ним гнаться. И все-таки Борис платонович погнался, погнался. Только долго не смог, шагов, может, десять, но едва пробежал мимо злосчастного чемодана, словно крючок схватил его за сердце. старик ботаники вдруг остановился, обнял водосточную трубу, как пьяный. Но Огоньков ничего этого не видел. Он летел вольной птицей по каким-то переулкам, летел отгороженный от Ольги и деда громадами домов. Что долго писать о грустных вещах? Что писать о том, как возвращались они домой, как выуживали чемодан, весь бок его был в грязных брызгах и уже присохших мутных стекляшечках льда? Ольга попробовала сама взяться за чемодан, но смогла пронести только шагов пять. А еще шага три прокоря было его по голому мёрзлому асфальту. И тогда понёс старик ботаники. Он тоже весь искривился от тяжести. Но дошёл до парадного, так руку ни разу и не сменив. И только в лифте сказал. "Тяжелый какой! Что он набрал туда?» Сразу между ними установилось молчаливое согласие. Имени Огонькова вслух не произносить. Вошли в квартиру. Ольга осторожно прикрыла дверь. Привычно весело щелкнула собачка. Старик ботаники сказал. «Ну ладно, что ж, раздевайся». Впервые он так говорил с ней, безразлично. «Я... как хотите», — сказала Ольга. «Я и домой». Старик ботаники молча размотал с шеи полотенце, увидел, что это полотенце, отер испарину со лба. Прошел в комнаты. Ольга стояла в растерянность, не знала, то ли уйти ей, то ли что. Старик ботаники молчал и тогда она не раздеваясь пошла за ним следом увидела его сидящим в большом черном кресле села напротив на тяжелый стул с высокой как дворец спинкой о что же девочка начал старик ботаник и закашлялся пояснил видишь воздуху холодного нахватался ольга кивнула ей неудобно было и жарко сидеть в пальто она стала расстегиваться и тут заметила что еще даже варежки не сняла «Ну, что, девочка, будем делать?» спросил старик ботаники. «Я не знаю», — сказала Ольга. «Это вот я не знаю. В милицию звонить?» Он словно Ольгину мысль прочитал. Ведь о сбежавших детях всегда сообщают именно в милицию. «Но мне, Оля, это как-то неудобно». А ведь правда. Как на Генку в милицию звонить? Он же не пропавшая сумка и не малолетний преступник. Ты да без вещей, куда он денется?» Так Ольга себя успокаивала, а старик ботаники опять будто услышал ее мысли. Я думаю, девочка, мы подождем до вечера или до завтра. Подождем-ка лучше до завтра. Терпение наберемся. Он же не может меня так просто бросить, верно? А деньги у него есть? ни к селу, ни к городу, спросила Ольга. Старик Ботаники пожал плечами. Должно быть, есть. Тут у нас копилка была общая. Я уж не знаю, сколько там набралось. Она давно у нас стоит. Значит, вот как подумала Ольга. Украл деньги и сбежал. В душе ее стали слышны тревога и обида. Нет, если не искать, он долго пробегает. Целая копилка денег. Да он куда хочешь может уехать, хоть на Северный полюс. Ольге неудобно было сидеть на краешке жесткого стула. Она вдруг вспомнила Галинку. Точно так же вот сидела, сирота казанская уж этого ей совсем не хотелось она встала произнесла как ни в чем не бывало давайте хоть чемодан его разберем там наверное воды набралось все промокнет разбери разбери сказал старик ботаники безучастно а сам продолжал сидеть глядя куда то в стену чемодан стоял в огоньковской комнате ольга попробовала затащить его на диван не вышла тогда она просто положила чемодан животом на пол открыла боже ты мой Какой ерунды набрал он с собой, этот Генка Огоньков? Прежде всего, на самом верху лежали две тяжелые гантели. Ольга их выгрузила на пол, подтолкнула. Гантели, рокача, как танки, укатились под диван на свое обычное место. Дальше лежали две рубахи, трусы и майка, серый свитер. Он-то как раз и промок. Ольга не стала ничего говорить старику-ботанике, а просто разложила свитер на батарее. Дальше лежали книжки. Огромные, не легче гантелей и такой же черный географический атлас мира. Ольга открыла его. Не обложка, а настоящая дверь. Медленно перелистывала большие страницы. Африка, Южная Америка, Сибирь, остров Сахалин. Густо синими жилами по картам ползли реки, а вокруг желтой и зеленой земли разлеглась необъятная синь. Это были моря и океаны. Ольга невольно глянула в окно. Там была такая же синь, как на карте. И ей тоже захотелось куда-нибудь побежать, побежать в путешествие. Из кабинета послышался сухой, меленький кашель Бориса Платоныча. Ольга вздрогнула, словно бы он застал ее за каким-то недозволенным делом. Быстро закрыла «Атлас», быстро вынула остальные книжки. История морского пиратства, пираты, пираты. Это такие разбойники были, что ли? Под пиратами лежали морские рассказы и еще книги 3-4, все про одно и то же. Дальше уже ничего почти не оставалось. Складной нож, пакет полиэтиленовый. Ольга даже сперва не поняла, что в нем. Раскрыла сухари. Вынула один. Это была горбушка батона за 13 копеек. Ольга отломала кусочек от острого сухарного края, положила в рот. Вот и все. На самом дне была толстая тетрадка в синей обложке. Написано черным шариком. Дневник. Ниже нарисованы две сабли крест-накрест. Ольга задержалась на секундочку, но все-таки открыла. Тетрадка была пустая. Только на первой страничке стояло сегодняшнее число. Из той комнаты опять послышался сухонький мелкий кашель. «Ох, сляжет», — тревожно подумала Ольга. «Что тогда делать?» Опять началась школа. После болезни всегда чувствуешь себя новичком. Что-то незаметное для глаза, но заметное для сердца твоего, изменилось в классе. Все видится ярче и четче. На уроках сидишь, особенно на арифметике. Ого, куда ускакать успели! А ты сама все еще топчешься на старых задачках и на старых примерах. Поэтому сидишь теперь, не шелохнувшись, скорее бы разобраться, что к чему, скорее бы снова стать вместе со всеми. Вместе со всеми хорошо, как-то на душе теплее. Первый день пролетел весь в школьных заботах, а на второй. Вдруг во время большой переменки этаж хлынул к стеклянным дверям у лестничной площадки. Что? Чего? Никто толком не знал, и от того было еще интереснее и тревожней. Все неслись по коридору, будто с крутой горы. Уже образовалась толкучка и давка. А чего? Чего такое? теребила всех Ольга. Никто не отвечал ей. И вдруг, смотри! Ольга приподнялась на мысочки и из-за чего-то ухо успело схватить одним глазком марш лестницы и милиционера, который не спеша спускался по ступенькам. Тут же по толпе, сгрудившейся у дверей, будто волна прошла. Ольгу оттолкнули, оттеснили, и она опять видела лишь суконную спину какого-то мальчишки. Но зато все вдруг заговорили, и хоть это были отрывки, хоть слова наскакивали друг на друга и метались, как растревоженные муравьи, Все же Ольга поняла, в чем дело. Говорили про Огонькова. Про Огонькова. Милиционер приходил разбираться. Все кричали: Из дома убежал. Ага, ясно. Значит, Борис Платоныч все-таки позвонил в милицию. Значит, понял, что Огоньков убежал всерьез, а не просто чтобы попугать. Да и что пугать старика ботаники? Чем он плох? Чем мешал Генке? Да ничем. С этими не очень радостными мыслями Ольга шла после уроков в Огоньковский дом. Долго переминалась у дверей с ноги на ногу, не открывали. Уже собралась позвонить еще раз, но тут дверь отворилась. Ольга вздрогнула, отступила на шаг. Перед нею стоял милиционер. «А Б Борис Платоныч...» «Заходи», — сказал милиционер коротко. «Да не бойся, хозяин захворал малость. Поняла? Я и открыл». Старик ботаники лежал на своей резной деревянной кровати. Но не как больной, а просто будто не вставал еще после ночи. А почему ей так показалось? Потому что не было перед кроватью обычного столика или табуретки хотя бы, где всегда больным кладут лекарства, ставят стаканы с питьем, где в тарелке красуются яблоко и лимон с апельсином. Старик ботаники лежал в пустой-пустой квартире, и некому даже было воды ему принести. Ольге стало стыдно. За вчера только о себе об одной заботилась. А Борис Платонович увидел такое ее лицо и, наверное, все понял. Тотчас головой покачал и тихо произнес: «Нет, что ты, я уже поправляюсь». Но так слабо дребезжал его голос, и так неулыбчиво было лицо, что сердце у нее сжалось еще больнее. Даже страшно стало. «А Генка-то, Генка-то!» Быстро подумала она. «Эх, Огоньков!» Старик ботаники посмотрел на милиционера, который стоял в дверях, будто часовой, посмотрел на Ольгу, попросил «Пожалуйста, девочка, подожди, в его комнате, только не уходи». Имени Огонькова он опять не произносил. Ольга пошла в Генкину. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как она ушла. Даже свитер все еще сох на батарее. Ольга аккуратно сложила его, перевесила на спинку стула. Сквозь неплотно прикрытые двери она, хотя и не старалась совсем, легко слышала, о чем говорят старик, ботаники и милиционер. все таки это непостижимо», — резко говорил милиционер. «Вы меня, конечно, извините, профессор, но потерять двое суток? Подумайте, где мы его теперь искать будем. За двое суток можно весь земной шар объехать». «Да, вы правы», — ответил старик ботаники. «И, конечно, логически ваши доводы...» Дальше он стал говорить много непонятных слов вроде этих логических доводов. Прежде Ольга ни разу от него такого не слыхала. Она подумала, вот сейчас хоть сто ушей подслушивай, все равно без толку. В общем целом она поняла, конечно. Старик ботаники не хотел Огонькова с милицией разыскивать. Говорил, что это для них обоих обидно, недостойно наших отношений, так он сказал. «Нет, профессор», — строго выговаривал милиционер, «Я все-таки решительно отказываюсь вас понимать. Мальчик пропал. Вы должны были заявить. Это же самая обычная вещь. И более того, ваш гражданский долг». Борис платонович промолчал. Вообще, они, наверное, целую минуту не говорили друг другу ни слова. Наконец, милиционер не выдержал. «Ну хорошо, вы хотя бы представляете, в какие края он мог податься». От старика ботаники опять ни звука. «И нет, просто удивительно», — воскликнул милиционер. Но как, скажите на милость, вы сможете его отыскать. Вы разводите руками. Школа тоже. Они еще поговорили некоторое время. Причем милиционер все заметнее и заметнее поругивал старика-ботаники. Нет, как это странно выходило. Он ведь такой хороший, Борис Платоныч. Чуть ли не самый добрый на свете. А сколько он лет прожил. Ого-го. Он столько прожил, что даже настоящим стариком успел стать. Седым, морщинистым, больным но все равно каждый ругает его, кому только не лень. Словно Борис Платоныч какой-нибудь им мальчишка, какой-нибудь Генка Огоньков. Ольга вдруг без разрешения вошла в стариковскую комнату и громко сказала, чуть ли не крикнула, «А вам уже пора лекарства пить». Борис Платоныч глянул на нее медленно и удивленно, а милиционер, наоборот, резко обернулся, хотел сказать что-то, даже рот раскрыл и... не проронил ни звука. Словно бы у него внутри крутились разные колесики, но за главный зубец не задевали. Милиционер будто вдруг забуксовал на своей гладкой и строгой речи. Но стоять посреди комнаты с открытым ртом, да еще милиционеру со звездочками на погонах, конечно же, неловко. И милиционер начал вдруг кашлять. Вышло, что вроде бы не Ольга его сбила, а он сам закашлялся, и все. Но вообще-то и Ольга, и старик ботаники, И сам милиционер знали, как было дело. А милиционер между тем вынул из кармана белый чистенький платок, вытер губы, и сказал: Словом, мы поняли друг друга, а что касается поисков, то, конечно, я приложу все усилия. После этого он быстро ушел. Ольга и старик Ботаники остались вдвоем, молчали. Все-таки взрослые должны первые что-то говорить. Но старик Ботаники, видно, не знал этого правила. Ольга сказала: «Может быть, я чайник пока поставлю?» Она сказала «пока», словно бы у нее были еще важные дела и разговоры со стариком ботаники, которые она откладывает на потом, а сейчас вот пока согреет чайку. На самом-то деле ничего такого не было. Просто она неловко себя чувствовала перед Борисом Платонычем и совершенно не знала, о чем с ним говорить. Поставила чай, потом заглянула в холодильник, заросший холодом кусок мяса, кусок сыру, весь скрюченный, Половинка творожного сырка, такая же засохшая и в такой засохшей бумажке. Будто лежит здесь с позапрошлого года. Доел ли что-нибудь Борис Платоныч эти двое суток? Ольга побежала в комнату. Старик ботаники лежал, совсем ее не слыша, уставя окостенелый взгляд в стену напротив себя. «Вы покушать не хотите?» — спросила Ольга тихо. «Я быстренько в магазин и обратно. Борис Платоныч». «Спасибо, девочка», — ответил старик ботаники а сам неотрывно продолжал глядеть в свою стену, словно там телевизор стоял. Ольга оделась, опять вошла в комнату. «Ну, я пойду». «Ступай, ступай». Про деньги он, конечно, совсем не помнил. Разве до того ему было? Ольга стояла в дверях, что и оставалось делать. Наконец старик ботаники убрал взгляд со своего невидимого телевизора, повернулся к Ольге, вопросительно на нее посмотрел. «А, в шкафу, в пиджаке моем» ольга ни слова не говоря подошла к шкафу открыла скрипучую дверцу пахнула на нее древним нафталиновым запахом знакомым по старой квартире а теперь почти забытым она сразу нашла черный пиджак старика ботаники и в первом же попавшемся кармане кошелек сунула его в карман в тот же где авоська лежала и выскочила на улицу и только уже в магазине заглянула в кошелек прямо на виду в первом отделении Лежала бумажка пятидесятирублевая. И больше ни копейки. Ольга так и замерла. Невольно с опаской огляделась кругом. Вдруг кто выхватит? Таких денег ей, конечно, никто никогда в руки не давал. Пожалуй, Ольга их никогда и не видела толком. Она медленно подошла к кассе. Батон и половину черного. 150 российского сыра, 100 колбасы. Замеревшим сердцем протянула бумажку. «За сыр колбасу не выбиваю». Заученная и немного сердито сказала кассирша. А про деньги ни слова. Будто каждую минуту приходят к ней второклассницы с такими деньжищами в руках. И кругом тоже никто ничего не замечал. Все были заняты своим, своим. Вот вроде бы все вместе, в одном магазине, но никто словно не видел друг друга. И Ольгу никто не видел. С ее опасной 50-рублевой бумажкой. Она даже рассердилась на этих магазинных теток. Только и следят чтоб ты раньше их в очередь не влезла, а там хоть что». Она вышла на улицу. Сумка тянула руку. Это приятное чувство. Всем хозяйкам приятное. А душе стало получше, не так сердито. Может, и зря она ругала тех женщин. Разве бы лучше было, если бы они обступили ее и начали выспрашивать, откуда, мол, у тебя такие деньги? В общем, злиться на них не за что. Вот на таких, как Огоньков, как все прочие бывшие друзья Бориса Платоныча, На этих стоит. За целую эту жизнь столько людей с ним перезнакомилась. Если уж у нее, простой второклассницы, знакомых не меньше, чем человек пятьдесят, то у старика их должно быть целые сотни или даже тысячи. Но вот случилась беда, и никого нету. Одна Ольга здесь случайно присоединилась. Значит, что же выходит? Лежи себе один, старик ботаники. Хочешь — помирай, хочешь — выздоравливай, хочешь — как хочешь. И еще то обидно, что в ней именно в Ольге старик-ботаники как раз не очень-то и нуждается. Она, хоть старайся изо всей силы, оставалась для него почти Галинкой, младшей какой-то куклой. А ведь это было далеко не так.